Глава двадцатая. Рекомендация. Что вы хотите сказать? Я машинально поправляю чашку на столе, стараясь унять дрожь в пальцах. Делаю вид, что ничего не подозреваю, но в голове осталось семи сомнения после подслушанного разговора. А вы не догадываетесь? Тихо, даже как-то интимно звучит его голос. Тени от свечи пляшут по строгому лицу, делая его черты острее. Да и в полутемной кухне сам Сурал кажется еще внушительнее. У меня много предположений. Старательно изображаю вежливость. Но сначала мне стоит вас поблагодарить, инспектор, за спасение. Даррен напрягается от этих слов, хотя внешне это напряжение ничего не выдает. Я считываю все кожей, как бы это странно ни звучало. Это мой долг, как защитника порядка. Ответ звучит холоднее обычного. И мой долг, как жительница этого города, в том, чтобы поблагодарить за оказанную помощь. Остаюсь при своем. и воздух между нами становится густым и тяжелым, как перед грозой. Чувствую, как между нами натягивается странная нить, будто разводящая нас по разные стороны. Но на одной стороне мы на самом деле никогда и не были. И сейчас, даже если бы и было искреннее желание не смогли бы встать. «Как раз об этом, леди Хельм, я и хочу поговорить». Голос инспектора становится строже. «Вам лучше покинуть офис». «Вы выгоняете меня?» «Такого права у меня нет, леди Хельм». «Уверен, вы знаете, к чему я это говорю. Вы ведь намного умнее, чем хотите казаться другим. Удобная стратегия для того, чтобы обвести врагов вокруг пальца». Изгибается темный бровь инспектора. ты уже считаете, что я всех обманула?» Строго спрашиваю его. «Неважно, что я считаю, леди Хельм». Он делает шаг вперед, и половицы едва слышно скрипят, а от близости становится трудно дышать. Но беру себя в руки. «Важно, что вас сейчас ненавидит больше половины города. И я не знаю, в какой момент эта лавина может снести этот скромный домик с лица Афиса. «А учитывая, что люди, работающие на ведомство, чьи-то мужья, братья и сестры не могу гарантировать, что они выполнят приказ о вашей защите надлежащим образом». «Это скверно, но таковы факты, леди Хельм. Вам лучше покинуть офис». «Думаете, я бы осталась здесь, если бы мне было куда ехать? Поскольку нам обоим известно, что вы наводили обо мне справки и следили за мной». Немного понижаю голос в этот момент, чтобы отследить реакцию инспектора, но ее практически нет, что странно. Его будто подменили. В таком случае должны знать, почему я тут оказалась. Ваша история мне известна, и потому возникает следующий вопрос: Почему вы не продали земли? спрашивает инспектор. Именно этот вопрос выдает тот факт, что он знает далеко не все обо мне. По крайней мере, не знает о сделке, которую я заключила с бывшим мужем, чтобы выжить. И говорить ему этого я не буду. Потому отвечаю так. Я ведь сказала вам, что желаю Афису добра. Настаиваете на этой позиции, несмотря на то, что жители Афиса желают вам обратного? Вы про горожан или про свой клан, господин инспектор? Спрашиваю я, и по его лицу пробегает тень а жилваки на скулах едва заметно двигаются. «Значит, вы все знали?» — прищуриваются темные глаза. «Я не менее любознательна, чем вы, а городок маленький, слухи быстро дошли. Тогда тем более рекомендую вам покинуть это место. А что касается земель и денег, я дам вам три дня на то, чтобы найти покупателя. Но дальше сдерживать толпу и прочие неприятности «Не смогу». «Не затягивайте, леди Хельм, вы слишком часто играете с огнем, сообщает инспектор, а затем, не отрывая от меня пристального, пробирающего до костей взгляда, открывает дверь. Едва створка отодвигается, как в кухню вываливается Янга, да так, что чашки подпрыгивая звенят облюдца. По всей видимости, она подслушивала и не удержала равновесия. Об этом свидетельствуют и ее её карие испуганные глаза, и румянец на смуглых щеках. «Ой, инспектор, вы уже уходите? А я сахар только что нашла!» Умудряется она мурлыкнуть, но Сурл в этот раз решает обойтись без привычной его образу вежливости и просто молча уходит. В полнейшей тишине слушаю его тяжелые удаляющиеся шаги. Смотрю в широкую спину, и лишь когда входная дверь наглухо закрывается за ним, Понимаю, что в последние секунды почти что не дышала. Янга тут же тянет меня на стул, желая обсудить все, что услышала. А мне как-то не до разговоров. Крок так и не появился? Спрашиваю лишь об этом, а в голове полная каша. Слова инспектора о том, что и здесь... Слова инспектора о том, что здесь я в опасности. Полностью правдивы. Но и оставить земли, тем более, когда там обнаружились залежи синюхи, Совсем не хочется. Да и вообще я не из тех, кто бежит, сломя голову. Даже бабушка меня за это постоянно ругала. Моя настоящая бабушка, Маргарита Павловна, всегда журила, что, когда я была помладше, инстинкт самосохранения у меня лучше работал. А потом как подменили. Упрямая стало непонятно в кого. Ругала она, но при этом все равно тепло и нежно любила. Поэтому я не обижалась, хотя насчет «лучше работал» совсем не согласна. Полезла бы я тогда кататься на пруду, когда лед не успел окрепнуть. Я скорее до того смертельного купания с последующей тяжелой пневмонией была глупой и трусливой. А потом, видимо, голова заработала. Наконец-то. Ладно, не об этом сейчас. Нужно думать, что делать. Продать земли, утаив, что там есть синюха, все равно что даром отдать? А объявить о залежах, так начнется охота. Тупик, какой-то, а не выход. Согласна, вздыхает Янга и, несмотря на поздний час, на боковую не спешит. Может, от того, что день был слишком насыщенным, сна ни в одном глазу, а может, потому что страшно засыпать? Вдруг кто нагрянет? Сурол ведь не зря сказал, что его людям на сто процентов верить нельзя. Большую часть ночи мы проводим без сна, подсчитывая все финансы и количество запасенной синюхи. Тишину нарушает только скрип пера по бумаге, да редкие вздохи Янги. В какой-то момент она стихает, но я далеко не сразу замечаю, что она уснула прямо за столом. Глаза у самой начинают слепаться, а спину ломит так что срочно нужно прилечь и янги тоже а за окном на минутку рассвет янга пойдем тихо шепчу ей касаясь плеча наставница ворочает головой бормоча что-то под нос во сне я уже думаю они накрыть ли ее просто одеялом как со стороны окна раздается страшный грохот и звон битого стекла